49. «Стой!» – велела она, вытянув вперед ладонь. Отчего дракона радана встряхнула в воздухе и отбросила назад. Он растерянно замахал крыльями, стараясь сохранить равновесие. Маша же подошла ко второму дракону, который грузовиком возвышался над ней. Он осторожно опустил голову на высоту ее роста. Его вытянутая морда с большими острыми клыками, выпиравшими над губой, оказалась напротив ее лица. Но девушка смотрела только в зеленые глаза с вертикальными зрачками и видела там боль и страдания. Она подняла руку и коснулась щеки дракона, оказавшейся неожиданно шершавой и теплой, и тут же зажмурилась, погружаясь в нечто темное, мрачное, как сама безысходность. Маша сосредоточилась на окружавшей ее тьме и направила свой внутренний свет в самую глубину ожидавшего ее мрака. Едва Радон взмыл воздух, собираясь хорошенько пройтись по обезумевшему отцу пламенем, как вдруг его сильно тряхнуло и отбросило назад. Дракон нелепо взмахнул крыльями, стараясь сохранить равновесие, но его перевернуло и бросило в воду. Радан вынырнул уже человеком. Плавать в истинном обличии было не слишком удобно. Он быстро погреб к берегу, недоумевая, что такое могло найти на Мариан, зачем и, главное, как она это сделала. Саму девушку сейчас он не видел, ее заслоняла громадная туша дракона. Только бы она продержалась. Выбравшись на сушу, Раден рванул к отцу. Он хотел отвлечь безумца от Мариан и переключить его внимание на себя. Мужчина схватил дракона за хвост и сильно дернул. Затем еще и еще с каждым разом все сильнее. Но отец не обратил на это никакого внимания. Он неподвижно сидел, сосредоточенно глядя куда-то перед собой, на что-то, испускавшее яркое сияние. Радон обошел дракона и увидел потрясающую картину. Девушка, светившаяся словно в солнце в ясный погожий день, прижала свою маленькую хрупкую ладошку к огромной, по сравнению с ней, морде чудовища. А безумный монстр не только не пытался порвать девушку на части, но и блаженно зажмурился от ее прикосновения. К тому же Марин светилась внутренним светом. Это была уже даже не магия, это было самое настоящее чудо. Радан остановился в нескольких шагах от девушки, не желая прерывать ее. Что бы она ни делала, это успокаивало дракона, который неожиданно начал уменьшаться в размерах. Радан даже моргнул несколько раз, чтобы убедиться, что ему не мерещится. Но нет. Огромный монстр действительно становился все меньше и меньше и в конце концов принял человеческое обличие. Маша открыла глаза. Она касалась рукой щеки высокого седовласого мужчины с изможденным лицом и глубокими морщинами. Его борода и усы тоже были густо окрашены сединой, а усталые глаза смотрели на нее с такой теплотой, что девушка даже сосомневалась в своей теории насчет того, что все истинные – махровые эгоисты, которые любят исключительно самих себя. «Спасибо», – произнес он густым баритоном, снимая ее руку со своей щеки и поднося к губам. Маша торопела смотрела на него. Такого эффекта она никак не ожидала. Когда девушка прикоснулась к дракону, она почувствовала снидающую его изнутри тьму и потянулась к ней, желая растворить в своем свете, которое ощущала почти физически. Это было словно тепло, исходящее от ее тела. «Спасибо тебе, Светлая», — повторил Адер Борей и поцеловал ее ладонь. «Ты спасла меня. За это проси, что хочешь». «Она хочет вернуться домой», – услышала девушка голос Радена. Адер обернулся к своему сыну и нахмурился. «И ты вот так просто отпустишь ее?» – спросил он презрительно. «Ты всегда был слабаком, маменьким сынком». «А нет, не ошиблась. Моя теория верна», – усмехнулась Маша про себя. «Я хочу, чтобы вы были повежливее с сыном». Девушка выдернула свою ладонь из его захвата и отошла к Радену. Он приобнял ее, а она прижалась к нему, чувствуя себя более уверенно рядом с ним. В глазах у старшего барея что-то промелькнуло, какое-то человеческое чувство, но он быстро спрятал его за хмурым выражением. «Что ж, если таково твое желание, я расскажу, как его исполнить. Идемте в дом, я очень голоден». Старший Барей двинулся первым вверх по склону, а Маша и Радан последовали за ним на некотором отдалении. Они шли медленно, не стараясь его догнать, а напротив, отставая все больше и больше. «Как зовут твоего отца?» — шепотом спросила девушка, опасаясь, что драконий слух соответствует драконьему зрению. «Адер», — также тихо ответил мужчина. «И не жди, что он спросит твое имя. Для него все женщины — существа второго сорта, и даже твой внутренний свет не изменит его мнение». «Но ведь я спасла его, помогла вернуть человеческий облик», — недоумевала Маша. Он благодарен тебе и отдаст долг, не сомневайся. Но считать тебя достойной себя, испытывать к тебе уважение он не будет. Даже не надейся. Радон горько усмехнулся. Наши женщины не просто так сбежали. Distancing. Маша остановилась, пораженная вдруг возникшей мыслью. «Но ведь ты не такой. Раден ты...» С -с! Он приложил палец к ее губам. «Я тоже истинный. Поверь, я такой же, как и мой отец и все остальные. Еще совсем недавно я не мог даже и представить, что встречу прекрасную девушку, которая перевернет весь мой мир». Раден убрал палец от ее губ, и Маша подняла на него глаза. Он смотрел на нее так, словно собирался поцеловать. Девушка потянулась к нему навстречу, опуская веки. Его губы коснулись ее столь нежно, что это было больше похоже на касание легкого ветерка. Не открывая глаз, Маша крепче прильнула к твердой мужской груди и тут же почувствовала, что поцелуй стал смелее и настойчивее. Мария мелко задрожала, наверное, потому что замерзла, ведь она по-прежнему была в ночной рубашке и босиком. «Как же я счастлив, что встретил тебя!» – произнес Радан хрипловатым голосом, наконец отрываясь от нее. «Тебе придется меня отпустить», – прошептала Маша, не решаясь встретиться с ним глазами, потому что он легко смог бы прочесть все ее сомнения и неуверенность. «Нет, их чувства были взаимными. В этом не было никаких сомнений». Тем сложнее было представить, что скоро они расстанутся навсегда, ведь истинная любовь – огромная редкость в любом из миров. «Я знаю, что придется тебя отпустить», – прошептал Радан, зарываясь лицом в ее волосы.